Глава четырнадцатая Отказ, явление столпа и страсти накаляются по всем фронтам Ага, сейчас, держите карман шире и двумя руками Кого я еще не развлекал, так это разных сопляков Прошу меня простить и не сочтите за грубость, Просковья Олеговна Ростислав Владимирович. Пришлось даже учтиво поклониться. Но мой резерв пуст, а сам я жутко устал и выдохся. Так что в данный момент я не боец. Как-нибудь в другой раз, с вашего позволения. Вот только за время нашей непродолжительной беседы к месту арены стали стягиваться любопытные. Первыми подошли по Тёмгину с Трубецким, и были они похожи со своими сыновьями. А рядом воstrokeStyle волота тот самый мелки гадёнуш, подруку Салиной и Виктории, а за их спинами мелькала фигура Дешетникова. Умеешь что удивлять, Лазарев? Принимай поздравление. Хохотал весело Турбицкой, хлопнув меня по плечу. Молодец. Весьма впечатляюще для твоего возраста, сахарушка. Не ошиблись мы с Мишниникой на твой счёт. Успехнулся задорно Потёмкин на становлевой рядам. Ваша светлость, ваше сиятельство, примнога благодарен. Учтиво склонил я голову еле стоя на ногах. А вот остальных аристократов как ветром сдуло, кроме одного. А высокий так и не сходил со своего места на втором уровне. С кривой, но довольно ухмылкой он созерцал происходящее, а уже в следующий миг весело и с задором отсалютовал мне бокалом шампанского. А выпив его залпом, отчалил куда-то прочь. Ах, ага, в задницу у себя его засунь. Но, похоже, вскоре придётся ждать этого ухмыря в госте. Сколько тебе нужно на восстановление? Точис похватилась Просковее, когда со всеми поздравлениями было покончено. Она, похоже, даже не думала отступать, почти что своей немалой грудью касалась моей и продолжала пялиться на меня снизу вверх своими тёмными глазещами. От лица нашего рода приглашаю тебя в наше родовое гнездо на правах почётного гостя. Кстати, В селе от Запотёмкина активизировался Романов, забросив мне руку на плечо. От своего лица и лица сестры приглашаю тебя в своё личное имение. Поверь, тебе понравится. Сможешь отдохнуть и развеяться, а после мы с тобой устроим спарринг несколько раз. Род Турбицких делает аналогичное предложение. С улыбкой отозвалась Алина перед его дедом, подня одобрительный сопение пхтеня мелкого годёнуша. Пока сама Виктория наблюдала за всем происходящим со слабой усмешкой. Да чтоб меня Тавтонский жеребец легнул. Но вот что за корушина. Безнадёжно. До да меня сейчас на пятаку маленьких рянорцев разорвут. Но если я быстро не придумаю, как отсюда свалить, то могу оскорбить всех и сразу. Оглянулся и сразу глаза зацепились за чейны стоящего в сторонке решетникового. Точно, он ведь жандарм и дворянин тоже. Хватило одной секунды одного зрительного контакта, чтобы тот всё понял. А ещё через секунду размышлений капитан третьего отдела слегка утвердительно кивнул головой. Прошу меня вновь простить, господа и дамы. Ранее я собирался остановиться в одной из гостиниц на втором кольце, но княже Черешятников был так учтив, что предложил погостить у него. И так уж вышло, что я уже дал ему своё обещание. Не так ли, Сергей Петрович? Всё так. Почтительно поклонялся жандармам всем присутствующим. А на лице его ни один мускул не дрогнуло. «Сергей Петрович, а вы не сочтете за грубость, если я к вам в ближайшее время наведаюсь с визитом?» Тотчас похватился Ростислав, обратившись к мужику. «Как и мы с Оленой», — следом подала голос Прасковья. «Три пещеры, Куима, ну что за бардак? Прилепли плотнее банных листов. Один цесаревич, а две боярышни, а ведут себя, как дети малые». Правда, не особо-то и заметно, чтобы их родичи были чем-то недовольны. Кроме этого мелкого сопляка, конечно. Потом ему уши на деру. И забавно выходит. «Ваше высочество, ваше сиятельство. В любое удобное для вас время», — кивнул со слабой улыбкой решетников. «Почту за честь подобные визиты». «Слава бездне, но еще пара таких залетов, и этому жандарму я буду чем-то обязан». «Кстати, Захарушка, пока ты не сбежала». Вдруг подал голос Потёмкин, когда все уже начали расходиться. «В скором времени государь желает побеседовать с тобой, как с новоявленным столпом империи. Так что в ближайшие две-три недели не советую покидать город. Побудь в столице, развейся, побыгнешься немного, отдохнешь от своих приключений в пятне». «Государь? Император? Твою мать! Дерите меня в уши и глаза у все феи Зеленвальда!» Этого ещё не хватало. Да, ещё и куковать придётся в столице безвылазно. Но, похоже, эти прилипалы не дадут мне спокойной жизни. Да и без них, я чую, найдутся придирчивые смертники в лице уже известных наблюдателей. Ладно, видимо, сидеть у меня в Москве до самого приёма Трубецких. А жаль, хотел хоть мельком взглянуть на место из стигмы и пятна. Первое кольцо. Москва. Родовое имя Воронцовых. Личный кабинет князя Воронцова. Вечер. Что скажешь по поводу нового столпа? Осведомился тихо Николай, что-то рассматривая за окном, стоя спиной к сыну, который весь напряжённо сидел на удобном диване за его спиной. Ты и сам всё видел, мрачно отозвался Влад, то и дело продолжая прокручивать в голове гранку Лазарева. В этом ты смыслишь больше меня, ведь и сам столпом пери «Сейчас я спрашиваю, что думаешь ты». «Мне он не нравится», — холодный почти сразу изрёк парень, из-под лоби прожигая спину отца. «Дерзкий, наглый, к тому же он шваль, и плевать на тот закон». Фу, «Тут я с тобой солидарен, он мне тоже не нравится. Но сейчас я спрашиваю не о его положении, а о физических и магических возможностях», — бесстрастно заметил Николай. медленным шагом возвращаясь обратно в своё кресло. Ты сможешь с ним соперничать? Не знаю, отец, слишком мало информации, неохотно покачал головой парень. А из того, что успел увидеть, не унимался князь, повышая голос. Напором гнавене в комнате повисла тишина, а молодой человек всё никак не решался подень головы. "И едва ли", тихо заключил Владислав. «Это плохо, сынок, очень плохо. А ведь ты наследник, такой же, как и Акинфов с Аксаковым. На выдовое не считай он второй сына. И все происходящее мне очень не нравится». Немного грубовато проговорил мужчина. «Просто людин явился, не пойми, откуда, и разнес в пух и прах все, что только возможно. Все устоявшиеся негласные законы непоколебимости дворянства». Да ещё и огранидился на магистра. Ты понимаешь, что это плохо скажется на репутации. Причём не только нашей, но и большого числа знати. Да, многим на это будет плевать. Прецеденты бывают разные, но также и многие будут недовольны этим Лазаревым. Он выскочка из народа. По-хорошему от него необходимо было бы избавиться, слишком он будет бросаться в глаза. Вот только он сейчас у всех на слуху. И это чревато. Да и Трубецкой с Потёмкиным вечно ошиваются рядом. Я уж молчу о том, что он ещё и простолюдин. Правда, это вскоре будет поправимо. Но моего мнения это не изменит. Понимаешь, к чему я клоню, сынок? Понимаю, — твёрдо произнёс Владислав, чуть приободрившись. А что с Осокинами? Они и не будут мешаться под ногами? Мы хоть с ним и деловые партнёры, но в последние дни он замышляет нечто. мужчина на микосёкся подбирая слова некрасивые, скажем так. Не удивлюсь, если он своего блюдка захочет принять в рот. Ху бы людка и в рот? вспыхнул парень с какими-то наноги. Он хочет опозориться? А что ты хотел? Хм. Однако не он столпо одиночка, причём необычайно силён для своего возраста. Ты сам скоро во всём убедишься. Некоторые главы родов не будут ходить вокруг да около. и начнут сулить ему небесные блага и собственных дочерей, чтобы породниться. Особенно те рода, у кого отродясь не было уникума, либо перестали рождаться. Свежая кровь, что может дать развитие будущим поколениям. За ним совсем скоро начнётся настоящая охота. Те же Шереметовы, Неклюдовы и Головины. А знаешь, сколько таких по всей империи? Особенно в западных княжествах. — А что, Романовы? — совсем тихо задал логичный вопрос княжич. «Ты сейчас о Виктории говоришь или её братья?» — хохотнул весело Воронцов, прекрасно понимая все амурные терзания сына. «Или ты и на неё тоже свой глаз положила? Жирно не будет? Ты сначала добейся своей просковьи, пока место на тебя только калечит. Обуздай её, как и подобает мужчине. Стань сильнее. У тебя теперь появился соперник, похоже». После слов отца взгляд парня мгновенно вспыхнул надежды и просияло. То есть ты не против их двоих? Я никогда не был против подобного. Да, из-за всего молодого поколения ты более всех подходишь им. Точнее, подходил им, скривился резко мужчина. Отец, поверь, я приложу все свои силы, но добьюсь своего, клятвенно произнёс он, поднимаясь с дивана. Я уничтожу Лазарева, обещаю. К тому же и парни на месте сидеть не будут, они помогут, особенно Романа. У него тоже имеются планы на Турбицкую. За это можешь не переживать, махнул рукой Воронцов с загадочной улыбкой. Я переговорю с Давыдовым, Аксаковым и Акинфовым. Этот Захаров мерзительный не только мне, но и им тоже. Боюсь, в будущем он может стать большой проблемой. Есть у меня такое предчувствие. В искачек никто не любит, тем более в высших эшелонах знати. Мы что-нибудь придумаем с союзными родами. Первое кольцо. Санкт-Петербург. Родовая резиденция Осокинах. Личные покои княгини. «По вашим лицам я вижу, что огранка вам не пришлась по душе», — холодно заговорила княгине, стоило ее детям возвратиться из Москвы. «Он мерзкий, наглый, дерзкий, невыносимый. Никаких манер, никакого дворянского лоска, никакого уважения к князьям». С порога взорвалась Яна, вспоминая всё, что успела увидеть на ненавистном лице этого ублюдка. "Об этом я вам и говорила", со змеиным довольством заметила Анастасия. "Он Шваль. И сильный. Закончил за сестрой Кости, пады на первое попавшееся кресло и потирая задумчиво лоб. Очень сильный. Он ограничился на магистра третьей степени. От мастеров Плеяды он не оставил камня на камне". Я никогда не видела, чтобы так использовали алую молнию, даже отец. После слов сына довольство на лице Асокины как рукой сняло. Но стоило упомянуть ещё и о ранге, как лицо женщины превратилось в сущий гранит и стало полностью непроницаемым. Но после всех его выходок папа ничего не предпринял. Он даже был рад. Надрывался в зверином бешенстве Яна, не заметив выражения лица матери, стремительными шагами пересекая покой. Он насмехался над всеми присутствующими наблюдателями, кроме Трубицких и Потёмкиных. Попали под раздачу даже Воронцовы, Акинофовы и Давыдовы. «Магистр, сильный, столб, рад», словно в таранте повторяла слова отпрысков женщина, а после подняла взгляд на детей. «Оставьте меня, мне нужно побыть наедине с собой». «Но мы ведь только пришли», – тихо и бескураженно произнесла Яна, с недоумением переглядываясь с братом. Ты же сама хотела, чтобы мы тебе всё рассказали. Оставьте меня, повысила голос Анастасия, окидывая детей укоровым взглядом. У меня дела, живо. И с неведомым непониманием бросая на мать задачные взгляды, сын и дочь медленно покинули покой. Полог тишины книги не был накинут Магдавенна, и та, сдерживая в груди яростный гнев и вопль, тихо прошептала: Анатолий, Несколько секунд ничего не происходило, но уже через мгновение из неосвещённой части комнаты выскользнула фигура личного доверенного према истиней. Слушаю вас, госпожа. Ты говорил, что у него проблемы с Ясака, верно? с лёгким бешенством вопросила она. Да, но всех нюансов я не знаю. Мне нужно связаться с Ясака как можно быстрее, лучше сразу с патриархом Фумаё. Ты меня понял? холодным прицедил это целиком и полностью. Почтительно кивнул поверенный. Я всё сделаю. Первое кольцо Москва. Имение рода Решетниковых в Москве. Неделю спустя. Как бы там ни было, но впервые на своей памяти я видел настолько маленькую, но в то же время уютную усадьбу. А, может, по долгу службы так было необходимо всем жандармам этого я просто не знала, но место мне понравилось. Цветущее Красиево, недалеко от окраины Москвы, тихо и спокойно. Мне даже удалось немного отдохнуть и познакомиться с его беременной супругой Дариной. Весёлая и жизнерадостная девушка на третьем месяце беременности. Но самое важное, она была одной из преподавательниц Магической академии Петра. Основная её специальность была защитная магия, основанная на ветре. Как раз-таки эту стезю и данный предмет она и преподавала в учебном заведении своим студентам. Правда, не в этот момент. Ведь до сентября академия не работала. Самопроизвольно и просто мимолетно во время наших бесед и пока сам решетников находился на службе, мне удалось вытрясть из нее крупицы различной информации. В общем, как я и предполагала, магия здесь была на порядок слабее и менее продвинутой, чем в мировине. В принципе, мне это было только на руку. Поэтому за эти спокойные несколько дней мне удалось многому узнать. Само собой я перезнакомился со всей переуслугой просто на всякий случай. В остальное же время попросту не вылезал из тренировочной комнаты, экспериментируя с магери аноры и своей родовой, что мне досталось от папаши. Жаль только, что успехов было мало, точнее, очень мало. Но так или иначе в гробу я видел знания о сокинах. Мне удалось выудить в одино едино ещё пару-тройку рианурских заклинаний и воспроизвести нечто новое. На этом вся моя удача и прекратилась. Приходилось много анализировать и перестраивать фундаментальные магические истины, и эта самая перестройка занимала просто огромное количество времени. Но я был доволен и тем, чего удалось достичь. Причём за эту неделю меня ни разу не побеспокоили. Никто, включая Потёмкину, Турбицкую и Романова. Да и я сам покидал имение Решетниковых всего дважды. Но, как оказалось, в дальнейшем это было затишье перед бурей. По прошлой неделе произошло то, что прогремело на всю Москву, а затем и на всю империю. Объявили о рождении нового столпа. Дали мне было присуждено звание потомственного дворянина, и вдовесок автоматически достался ещё и титул графа, ведь присуждался он всем пробуждённым столпам империи по головно. Само собой, если столп уже был каким-нибудь княжеским, этот титул не котировался, так как стоял ниже княжеского. Правда, был ещё баронский. Но я не вдавался в эти детали. Да и меня ещё по слухам ждала официальная часть, ныне же прошла только бумажная. Немного погодя Лазарев Захар Александрович объявился уже в реестре пелиады не как обычный простолюдинный витязь, а как дворянин из толпы империи. Не знаю как, но на следующий вечер Решетников вернулся до безумия раздражённым и объявил о том, что каким-то образом кто-то узнал о том, что навы толпы империи гостит у капитана третьего отдела Государьевской жандармерии. А через сутки на адрес имения и на моё имя стали приходить различные приглашения на приёмы, празднества и множество развлечений. В игорные дома, на непонятные состязания и турниры один раз пришло даже приглашение на чью-то свадьбу. В общем, началось всё то, что мне было не нужно. Вот только главного приглашения к императору я так и не дождался, поэтому приходилось просто сидеть и проводить в порядок собственные силы. По крайней мере, пока ещё было время. Да и в царице Рита не риты ни сидела на месте, как, в принципе, и все остальные. Захар Александрович раздался в начале тихий голос дворянского, а затем еле слышный стук в тренировочную комнату, который отвлёк меня от всех тяжёлых дворянских дум. Ваше преблагородие, вы позволите войти? Входи, Андрей, не тушуйся, устало позвался я, резко открывая глаза. и вся разлитая по помещению плывущая подобно воде молния устремилась мгновенно в моё тело, а сам я в ту же секунду оказался на ногах. Грудь вздымалась подобно кузнечным мехам, руки и кожа покалывали от невероятной усталости, а с собственной тушки успело сойти уже сто потов после нескольких магических экспериментов. — Захар Александрович, к вам прибыли гости, — поглонившись, проговорил моложавый мужчина. — Гости, ко мне! «И кто же это? Бездна, неужели эти прилипалы?» «Князь Осокин лично почтил вас своим визитом. Дарина Алексеевна прямо сейчас с ним беседует и просит вас подойти». «Три пещера Куима! Надо же, какие люди в нашем захолустье!» «Значит, пойдём, Андрей, поговорим с князем». Расплылся я в улыбке, предвкушая отличное время провождения с папашей, параллельно с этим подхватывая полотенце и футболку. Не будем заставлять князя ждать. А то чуть более чем за неделю я так ни разу ни с кем не поссорился и не подрался. Ни по-рянорски как-то.